Об авторе. Эрин Ватт это псевдоним двух популярных писательниц, которых связали вместе любовь к хорошим книгам и страсть к писательству. У них одинаковое творческое воображение, что они любят больше всего на свете, конечно, кроме своих семей и домашних животных, придумывать забавные, а порой совершенно безумные идеи. Чего они боятся больше всего на свете рассориться. Вы можете связаться с ними, отправив письмо на их общий электронный адрес. Аутор Эринват Собако дмейл.ком Конец книги. Октябрь 2018 года читала Мария Абалкина.